Глава четырнадцатая. Часовой. Кто идет? Жанна Д'Арк. Крестьяне, бедные французы. Шекспир, Генрих IV. Соколиный глаз снова занял место впереди маленького отряда. Но теперь, даже после того, как между ними и его врагами было достаточно большое расстояние, охотник шел с еще большей осторожностью, чем во время предыдущего перехода.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 Хейверт успел заметить, что солдат принадлежал к одному из линейных полков. Со мной пленная дочь рекоменданта английской крепости. — Ага, ты слышал про это? — Я их захватил в плен подле форта и везу к генералу. — Клянусь, сударыне, мне очень жаль, что так случилось, — произнес молодой солдат и любезно приложил руку к козырьку. — Но что делать? — Превратности войны.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 и пронесся вдоль восточных гор, пробуждая в скалах громовые отклики. «Утренние лучи только что коснулись их там, внизу, — спокойно и как бы в раздумье, — сказал разведчик, и часовые вздумали разбудить спящих звуком пушки. Мы опоздали на несколько часов. Монкольм уже наполнил леса своими проклятыми иракезами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 Не успел он договорить, как послышался грохот пушки. Снаряд пронесся через чащу, ударил в дерево и, отскочив от его ствола, упал на землю. Вслед за страшным предвестником мгновенно показались индейцы. Ункос оживленно заговорил на деловарском наречии. — Может быть и так, мальчик, — пробормотал разведчик, когда молодой магиканин замолчал. — Уйдемте же.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 Путники сделали небольшой крюк в левую сторону, потом повернули направо. Хейверт полагал уже, что они прошли половину расстояния, которое отделяло их от дружественного укрепления, но вдруг, по-видимому, в футах, фут — мера длины, равная 30,479 сантиметра, в 20 от них раздался резкий оклик по-французски «Кто идет?» Вперед!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 Этот прекрасно задуманный план не удался. Едва французы услышали выстрелы, вся равнина ожила, ружья защелкали на всем ее протяжении, от берегов озера и до самой отдаленной опушки леса. — Мы привлечем на себя весь отряд! — воскликнул Дункан. — Друг мой, ведите нас вперед к форту, если вам дорога собственная жизнь и наша.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 Громко воскликнул он с шотландским акцентом.